«Привет, Андрей, пора идти, нам еще к князю зайти надо». Мы вышли из храма. Перед самым выходом Вирджиния взяла меня за руку и очень тихо, чтобы другие не слышали, сказала. «Будь внимательным и осторожным. Старайся слушать все славы и держись подальше от Евгения. Вернешься, все обсудим». Князь ждал нас на крыльце своего дома. Он стоял один, в руке у него была большая кружка, и, судя по его красному лицу, я был уверен, что в кружке совсем не чай. Мы подошли, и он спустился с крыльца. Осмотрев нас всех, он сказал, но «Ну, пора в путь. Берегите себя и возвращайтесь с добычей». Пафосно, но коротко. Мне вообще показалось, что Оксана и Всеслав пропустили слова князя мимо ушей. Но это мне как раз и знакомо. Я, когда в армии служил, у нас командир части тоже любил пафосные речи. но перед марш-броском, например, он любил повторять слова великого полководца о том, что тяжело в учении, легко в бою. При этом сам этот жердяй с пузом, как у женщины, на девятом месяце беременности, садился в свою машину и ехал встречать нас на финиш. Куда мы обычно приползали, еле живые. Такой точного бой посылает, а не ведет. И самое смешное, что ему еще и сорока лет не было. Вечно с похмелье или уже поддатой. Фамилия у него смешная была Метелкин. Солдат из людей не считал, да и остальных тоже. Короче, конченый мудак, купивший должность и звание. Зато я слышал задницу команды универсал профессионально и воровал. Надеюсь, этого дебила посадили. повозками пользоваться не стали. Всеслав мне сказал, что если мы не вернемся, то лошадь погибнет, а она на поле нужна. Нормально. Лошадь ему жалко, а мы погибнем, и ничего страшного. Охренеть. Я решил в полемику с ним не вступать, думая о себе дороже. Шли по бывшей дороге. Я глазел по сторонам. Пошли километра два, и я почувствовал, что чай утром был лишний. Я негромко сказал. — Ребят, вы идите, я с дороги сверну, мне надо. Первая на меня посмотрела Оксана и спросила. — Куда свернешь? Чего тебе надо? Сислав глянул на меня и, улыбнувшись, сказал. — Ух, стеснительный какой! Облегчиться ему надо. Рожа, глянь за ним, а то вдруг ему гад пипирку отхватит. Лоран остановился и развернулся в мою сторону. Оксана засмеялась и отвернулась. Евгений только хмыкнул. С дороги исходить не стал и сделал свои дела, спасил Лорана. «Агат, это кто?» «Змей зубастый. Главное, он не ядовитый, но зубы свои вонзает, скажем, в ногу и скручивается. При этом тварь кусок мяса вырывает, и легко можно кровью истечь. У них в слюне какая-то херня содержится, и кровь не засыхает, а так истечет, пока не сдохнешь». Сеслав, Евгений и Оксана отошли всего метров на пятьдесят. Я и Лоран поспешили к ним. Всеслав поднял голову и посмотрел на небо, закричал. «Укрытие! Вурдалак!» Все ринулись в придорожную канаву. Я чуть замешкался, но ран пихнул меня с такой силой, что я плывался в канаву, не задевая ногами земли. Когда я прыгнулся на брюхо, я поднял глаза. По небу летело нечто среднее между летучей мышью и птеродактилем. Большие кожистые крылья, тело покрыто шерстью, как у летучей мыши. Большие уши торчком и морда приплюснутая. Мутант летел и, похоже, нас не заметил. Он пролетел мимо в сторону, где, как я помнил, лес из борщевика, переростка. Я повернул голову. Ларон смотрел на меня своим единственным глазом и скалился. Я не сдержался и довольно грубо спросил. «Чего скалишься? А мне приятно было толкнуть тебя. А будешь свои яйца катать в сторону госпожи Ксении, я их тебе оторву». «Ну что тут сказать? Мне угрожает любленный мутант, который ревнует ко мне свою госпожу. Зато честно». Шансы у меня на победу в драке против этого здоровяка примерно столько же, сколько было у немцев в 45-м году. И вот как объяснить этому Ромео, что он, скорее всего, совсем далек от идеала мужчины и его избранницы? Да в гробу я видел объяснять ему что-нибудь. Я поднялся на ноги и вышел на дорогу. Вся группа тоже выбралась из канавы, и мы двинулись дальше. Я подошел ближе к Свиславу и спросил, «Этот урдалак мутировавшая летучая мышка?» А хрен его знает. Одно могу точно сказать, тварь страшная. Поймает, клыками прокусит и кровь высосет. Это еще не сильно большой пролетел, они и больше бывают. А еще они могут погрызть живот и съесть внутренности. Они тоже в городе водятся? Мой отец рассказывал, что их гнездовье за жгучим лесом, только я не знаю, что там. Мы туда не ходили, через жгучий кустарник не пройти. Дальше до моста мы прошли довольно спокойно. Один раз на дорогу только выпал змей, которого гадом называют. Тварь примерно полтора метра. Черного цвета. В него Евгений камнем кинул, и он уполз. Когда мы зашли на мост, я увидел, что по реке плывет здоровенная ящерица.